407. Однако как же поступать с неверами, которые пытаются всюду нанести трещины? Их очень много, по невежеству они очень шумны и назойливы. Следует иметь против них несколько научных доводов. Они не терпят, когда будет указано чрезвычайная относительность их суждений. По счастью, наука в разных областях помогает осветить пути эволюции. Конечно, невежды будут настаивать надо мной житых понятиях. Они не любят, когда у них спросят доказательства. Старание их прикрыться научными терминами лишь доказывает узость представления. Иногда полезно прикоснуться к косности, чтобы почувствовать всю глубину препятствия к свободе эволюции. Не нужно огорчаться существованием таких захлейменных сознаний. Каждое слово, служащее вызовом им, будет полезным посевом. Пусть даже надругаются, но все-таки произойдет возмущение вещества.